Беляев смотрел вслед всадникам. На руке осталось ощущение тепла от прикосновения мягкой у женщины ладони. Простые слова, которые даже не были новыми, волновали. В них чувствовался упрек за его самоуверенность, какая-то невысказанная мысль, почему-то сочувствие. — К чему он мне это сказал? — подумал Беляев и вздохнул. Его встревожили слова капитана своей неопределенностью. Беляев пошел к шоссе, на обочине которого, по краю канавы, сидели его солдаты. Глава четвертая Ровный гул канонады на какое-то время умолкал, а теперь снова был слышен уже значительно ближе. Можно было различить отдельные пулеметные выстрелы и сухую тресхотню пулеметов. По шоссе проехали две полуторки с ранеными, они лежали в кузовах, обвязанные бинтами, пропитавшимися кровью. Солдаты сидели у дороги молча, с тревогой поглядывая доль шоссе в ту сторону, откуда доносился шум боя. На шоссе стали появляться пешие раненые. Они шли небольшими группами. Некоторые из них тяжело опирались на винтовки. Трое раненых остановились возле солдат. Один был с обвязанной головой, другой придерживал рукой левую, все в бинтах распоротый до плеча рукав, раздувал ветром. Третий шел с палкой, опираясь на нее, на костыль. Солдаты были возбуждены, как всегда бывают возбуждены, раненые, так что заглянувшие в глаза смерти и неведомо как избежавшие ее. Тот, что был с обвязанной головой, попросил, — Ребята, у кого закурить есть? С утра этим делом мучаюсь. Сразу несколько рук с папиросами и табаком протянулись к нему. На раненых глядели с тем чувством уважения, с каким относится к людям и испытавшим то, что тебе еще предстоит испытать. Распросы начались не прежде, чем раненых щедро наделили Куревым. «Что ж там такое происходит?» — спросил Петухов. «Кто его знает?» — ответил солдат с обвязанной головой. «Бросили нас на Двинск, — сказали. Там парашютный десант. Сунулись, а кругом танки. С того дня и отходим. Днем бой». Ночью отходим. — Почему отходите? — спросил Грузлов. — А куда денешься? — Снизу танки, сверху самолеты. У них распорядок дня. Восемь часов утра бомбежка, потом идут танки. Не берет снова бомбежка. — Что ж, у них одни танки, а пехота? — спросил Беляев. — Честно говоря, я ни одного живого немца не видел. Строчат ты с автоматов и пулеметов, а видать их не видел. «В общем, здорово прет. По зубам не успеваешь давать», — сказал раненый в руку. «Оборона здесь?» — заинтересованно, с какой-то надеждой спросил он. «Нам говорили, что немцев на старой границе не остановят. Вы чертейку труждите. утру ждите». Раненые были молодые, не старше Беляева. Даже подбитые они сохраняли выправку кадровых солдат, чем отличались от бойцов Беляева. «Сосунки!» сказал Грузлов, по зубам умеющим отдавать. Раненьым много обиделся. Вот ты, умеющий дай. То, что был ранен в голову, примирительно сказал Ты не спеши, папаша. Не все так просто. Отходили мы из-под вроде как в окружении попали. Был у нас во взводе один хиляк, вроде вот его, он показал на Сидоркин, Ты не сердись, а слушай Он только по виду был хиляк. Ну вот, наскочили на нас три танка. Два мы подожгли, а третий стал разворачиваться и уходить. Так вот, тот самый Хиляк Воробьев, его фамилия, выскочил из кювета, догнал танк и под моторную часть гранату. Танк поджег, но и самого по земле разбросало. По частям его собирали, когда хоронили. Левые ноги так не нашли. С проселочной дороги выскочил на шоссе легковой газик с откинутым верхом. Машина резко развернулась и, обдав бойцов отработанным газом, остановился. Рядом с шофером сидел в замасленном пыльном комбинезоне грузный военный, а на заднем сиденье старший лейтенант. При появлении автомобиля раненые поспешно попрятали папиросы. По их лицам было видно, что и автомобиль, и его хозяин хорошо им знакомы. Военный в комбинезоне открыл дверцу и неторопливо вышел из машины. В каждом движении и во всей крепкой его фигуре чувствовалась властная уверенность, привычка повелевать. Знаков различий под комбинезоном не было видно, но по фуражке Беляев определил, что военные генеральского звания, и громко скомандовал «Смирно!»